Ты опять себя обнимаешь. Сашка просыпается в ту же секунду. Да она и не спала, так дремала, сидя, привалившись спиной к изголовью кровати. Сразу расцепляет руки и склоняется над ним. Встречается с ним глазами и с облегчением отмечает, что взгляд стал осмысленным. Ну, наконец-то, Всеволод Алексеевич, как вы себя чувствуете? Средне хреново, а что, собственно, почему так руки болят? Он пытается поднести правую к лицу, Сашка едва успевает ее придержать. «Тихо-тихо, у вас же капельница, вы что, ничего не...» И в этот момент он вспоминает. «Мне плохо стало, там в очереди. Голова закружилась сильно. Я на улицу вышел, а там даже лавочки никакой нет. К стенке какой-то привалился, а люди мимо идут, и кто-то говорит, мол, смотри, как дед нажрался. Саш, я дед. Пьяный дед на улице, да?» Его уже потряхивает. Он резко садится, так что Сашка не успевает его остановить. Сгребает одеяло, прижимая к себе и начинает качаться вперед-назад. Потом скорая приехала. Я пытался им сказать, Саш, хотел тебе позвонить, но все-все. Сашка уже не знает, как его успокоить. Вы хотите, чтобы сахар снова до небес залетел? Или приступа астмы давно не было? Уже все хорошо, уже разобрались, хотите чаю? Но он как будто не слышит. В скорой тоже говорят, мол, бухой дед. Потом не помню, помню, когда капельницу стали ставить, я банку увидел раствор желтый. А ты же говорила, что желтый нельзя. Тогда еще на Алтае, помнишь? Да я и чувствую, что мне сразу хуже. И объяснить не могу, язык не ворочается, стал вырываться, а они привязали. Как собаку, Саш. У него уже слезы по щекам катятся ручьем. Сашки самой впору зареветь. Так надо прекращать это все, иначе они точно приступ получат. Ну какую еще собаку? Где вы видели, чтобы собак к постели привязывали? У нее получается собраться и заговорить решительным тоном. Также решительно всучить ему кружку с давно остывшим чаем, который ему совсем не нужен. Капают же достаточно жидкости. Но хотя бы отвлечь. Пейте. Медленно, мелкими глотками. И успокойтесь, ради бога. Неужели я заслужил, Саш? Разве можно вот так? С артистом? Да просто с человеком, веревками. Знаешь, как больно. Не веревками, а марлей. В нормальных больницах есть мягкие ремни, но если вырываться, все равно будет больно. У вас еще и чувствительность. Сейчас тоже болит. Кивает. Слезы продолжают течь, он даже не замечает. Пытается пить, но руки ходуном ходят. Сашка все прекрасно понимает. Ему не столько больно, сколько обидно. Его надо срочно забирать домой. Здесь он не успокоится. А пока он не успокоится, сахар не снизится, что в него не влей. Ее предположения подтверждаются, как только в палату заходит медсестра. Армен Борисович велел взять кровь на биохимию. Начинает она с порога. Туманов бледнеет и роняет кружку, чай растекается по одеялу, спасибо, что холодный. «Это она! Она привязывала, как барана на убой!» Всеволод Алексеевич наконец-то подобрал нужную метафору, но Сашка уже не в состоянии ее оценить. «Готовьте документы на выписку!» — шипит она на медсестру. «С отказом от госпитализации! Как можно быстрее! Пожалуйста!» Она могла бы объяснить Вселуда Алексеевичу, что привязывать буйных, неадекватных, находящихся под действием каких-либо веществ, будь то наркотики или лекарства, входящие в состав наркоза, это обычная практика, но не объясняет. Знает, что он ее сейчас не слышит, не воспринимает. Вызывает такси, начинает собирать его вещи, часы, телефон, дозатор инсулина, и это действует на него гораздо лучше любого успокоительного. «Мы домой едем, ты меня отсюда заберешь?» Всеволод Алексеевич, вы вроде не плюшевый мишка. Что значит заберешь? Сами пойдете. Но домой же, не в другую больницу. Домой, домой, вам нельзя по больницам шляться. Вы со всем персоналом переругаетесь. Ой, а ты, можно подумать, подарок. А то я не слышал, как ты на этого Армена орала. Слышали, да? Ну, простите за лексику. Я за вас еще и покусать могу. Дайте руку, я капельницу сниму. Загрызть. Неожиданно серьезно поправляет он. Как волчица. Тянет вас сегодня на зоологические сравнения, я смотрю. Вставайте, медленно только, может повести. До дома добираются без приключений, если не считать небольшого скандала в регистратуре, который Сашке приходится устроить из-за документов на выписку. Да, нельзя его забирать домой, да, это преступление. Точнее, было бы не быть она врачом. Что они тут сделают, чего она дома не может? Анализы? Да и без них все ясно. Ну да, биохимия не помешала бы, но психическое здоровье Туманова ей важнее. Качающийся и плачущий Всеволод Алексеевич — это уже за гранью добра и зла. Причем его реакции тоже следствие высокого сахара, чистой физиологии. И выбраться из замкнутого круга получится, только вернув его в привычные условия, в комфортную среду. Дома свои сложности. Как Сашка и предполагала, он не отпускает ее ни на шаг. «Куда пошла? Зачем пошла? Посиди со мной. Какой еще обед ты готовить собралась? Зачем он тебе сдался? Не хочу я ничего есть. Долго еще эта капельница? Я в туалет хочу. И вообще мне лежать надоело». А сам бледно-зеленый, замученный, грустный-грустный. К нему вернулась способность соображать и анализировать. Теперь он прокручивает в голове произошедшее и еще больше расстраивается. «Сашенька?» М Она сидит в спальне возле него, но в кресле. С миской и пакетом на коленях — Чистит и нарезает кабачки на рагу. Очень удобно, но других вариантов она не видит. Всеволод Алексеевич отказывается лежать в одиночестве. «За коммуналку-то? Я так и не заплатил». «Господи, ну вы нашли, о чем беспокоиться. Успеется, заплатим». «Ты заплатишь, да?» «Я даже такую элементарную вещь сделать не могу». «Вместе сходим. Вы поскандалите в свое удовольствие. Я скромно в уголочке посижу. Договорились?» «Ну да. И один я теперь даже из дома выйти не могу». Сколько же с ним надо терпения? Сашка мысленно считает до десяти, откладывает миску и пакет, вытирает руки фартуком и берет оставленный на подоконнике ноутбук. По дороге прихватывает очки Всеволода Алексеевича и со всем этим добром устраивается рядом с ним на кровати. Ты чего? Удивляется он, но двигается. А у самого вид такой заинтересованный-заинтересованный. Хоть немножко ужил, уже хорошо. Держите очки, давайте выбирать. Сашка включает ноутбук и ставит ему на колени. «Есть очень красивые и дорогие модели, стильные». «Модели чего?» «Ух ты, какие браслеты прикольные». «А я вам про что? Вот этот будет шикарно на вашей руке смотреться. Серебро, кстати». «А вот еще широкий, посмотрите, тут можно гравировку на ваш выбор заказать. Номер телефона добавить, например, надпись по-русски или по-латински». «По-латински? Кому надо, тут прочитает, а остальному не надо». Сашка оформляет заказ, деликатно не напоминая, как в прошлый раз он категорически отказывался от браслета с указанием диагноза и типа диабета. Правда, и браслеты тогда были силиконовые веселеньких расцветок. Но не зря же она сегодня гуглила, готовясь к этому разговору. «И что с этим браслетом? Я смогу один ходить?» «Вы и без него можете один ходить, но с ним безопаснее». Кивает успокоенный. Сашка оставляет ему ноутбук и идет отправлять кабачки в мультиварку. Не успевает до порога дойти, как этот сильный независимый, собирающийся везде ходить один, возмущенно восклицает. «Ну и куда ты опять? Пять минут со мной посидеть не можешь!» Видимо, мультиварку ей тоже придется в спальню тащить. Сентябрь. «А как ты, Сашенька, относишься к Кисловодску?» Всеволод Алексеевич сидит в своем любимом кресле и, развернув телефон к окну, силится что-то в нем прочитать. Сашка отрывается от ноутбука, подходит. Говорите или нет, что телефон — не книжка, его к свету лучше как раз не разворачивать. — Никак не отношусь, Всеволод Алексеевич, я там не была никогда. — В Тиберде была. Вам помочь? Прочитать что-то? Сентябрь в Прибрежном очень нежный, спокойный. Схлынула волна отдыхающих с детьми, Скоро приедет другая публика посолиднее, постарше, проводить у моря бархатный сезон. На улицах сразу стало тише, вновь фуцарилась какая-то домашняя атмосфера. И Сашке снова хочется гулять под руку со своим сокровищем, не опасаясь, что на него кинутся любители фоточек в Инстаграме. У них отношения сейчас такие же, как сентябрь, тихие и бережные. Почти две недели потребовалось, чтобы привести его в нормальное состояние после больницы. Сахар вернулся к прежним значениям через неделю бесконечных капельниц и жесткой диеты. А вот запястье он еще долго тер обиженно поджимая губы, хотя Сашка дважды в день мазала их заживляющей мазью, даже после того, как исчезли последние следы отвязок. И по ночам он просыпался, рывком садясь, словно проверяя, не привязан ли к кровати. Сашка уже забыла, когда выходила без него из дома. До магазина и аптеки ходили вместе, медленно, с остановками, но вместе. Единственная разлука, на которой Всеволод Алексеевич соглашался, это пять минут на посещение туалета. Было бы смешно, если бы не было так грустно. Теперь ему получше. С нескрываемым удовольствием носит серебряный браслет с гравировкой, хотя пока что в нем нет никакой необходимости, раз Сашка следует за ним по пятам. Инфузионный набор у него тоже новый, немецкий какой-то, самая передовая разработка, трубочки тоненькие, но прочные, Сашка специально э, эксперимент проводила, не то что ремнем не перетрешь, даже ножом не перережешь. И иглы хорошие, конюля устанавливается почти безболезненно. Стоит это счастье больше, чем выделяется бюджетных средств на среднестатистического диабетика в год. Но Всеволод Алексеевич товарищ не бедный. И Сашке остается только радоваться, что хоть какие-то проблемы можно решить за деньги. И все равно Сашка старается беречь его сильнее, чем обычно. Чаще подходить, внимательнее слушать, крепче обнимать. Потому что перед глазами стоит картинка из больницы, где он раскачивается взад вперед и плачет. Сашка поклялась себе, что такое не повторится никогда. — Да что тут читать? Глаза ломать только. Взяли моду писать. Позвонить нельзя? — ворчит он, передавая ей телефон. — Напиши, чтоб перезвонили. «Да кто это и чего хотят? Причем тут Кисловодск?» Всеволод Алексеевич вздыхает. «Фестиваль там будет проходить, Сашенька. Музыка, кавминвод. Меня зовут специальным гостем и почетным членом жюри. Деталей не знаю и не узнаю, если ты им не ответишь. Я уже пишу, чтобы перезвонили». Он молчит. Сашка отрывается от телефона. «Что, ж, что-то не так?» «И все, продолжение не последует?» «Какого продолжения, Всеволод Алексеевич?» Ты не начнешь меня отговаривать еще до того, как я хотя бы выясню детали? Рассказывать, что я старый, больной, что ездить мне никуда нельзя? Господи, когда она такое говорила? Вот хоть раз в жизни сказала ему, что он старый. Наоборот, старается поддержать его во всех затеях, даже самых, на ее взгляд, безумных. Всеволод Алексеевич, я хоть и не была в Кисловодске, но полагаю, что вам там будет очень даже неплохо. Парки, водичка, воздух горный, климат приятный. Не вижу проблемы. Вам же не придется круглые сутки на фестивале присутствовать? У вас останется время отдохнуть, погулять? У нас, Сашенька, у нас. А у самого уже глаза загорелись. Я тебе покажу Кисловодск, и Пятигорск покажу, и место, где Лермонтов стрелялся, и демона. Демона настоящего? Он разве не выдуманный персонаж? Самого настоящего в клетке. На полном серьезе вещает. А сам на телефон поглядывает, мол, когда же перезвонят. И у Сашки нет и тени сомнения, что впряжется он в этот фестиваль по полной программе. Ну пусть. Что угодно, лишь бы жил, к чему-то стремился, чего-то хотел, а не качался, растирая по щекам слезы. Демон ты. Он и есть демон, ее персональный. Зря он, что ли, пел роман с демоном в свое время. Но как же он разговаривает, когда организаторы фестиваля все-таки перезванивают? Как будто он минимум Элтон Джон, и каждая его минута расписана на годы вперед, а райдер по объему равняется войне и миру. А расселение? Да что вы говорите, пять звезд, конечно. Три на фасаде, две на полу. Вместе пять, да. Вы полагаете, я там не был? В вашем роскошном отеле на третьем этаже можно умереть от духоты уже через пять минут. А еще там картонные стены и отвратительный персонал. Расположение. Что мне ваше расположение, если до концертного зала топать пешком? Куда вы собрались машину подавать? Милая моя, вы хоть раз были в Кисловодске? Значит так. Люкс с хорошей широкой кроватью. Гостей будет двое. И не на третьем этаже. Бейджи тоже два. Так, а билеты? На поезд у меня нет никакого желания летать. Сашка пользуется моментом и уходит из комнаты. У нее миллион домашних дел, которыми совершенно невозможно заниматься, когда Всеволод Алексеевич ходит по пятам и требует внимания. А сейчас он занят, будет долго и со вкусом выносить организаторшем мозг. Звезда. Между прочим, Сашка рассчитывала, что они поселятся в санатории, и Всеволод Алексеевич какие-нибудь ингаляции поделает на массаже, походит. Ну ладно, отель так отель, может, это и к лучшему. В санатории ему что-нибудь больницу напомнит, опять скандал закатит. Она не успевает даже стиральную машину загрузить, как из коридора доносится его звучный баритон. «Сашенька, ты где? Иди сюда, ты мне нужна, надо выбрать три разных костюма. На два конкурсных дня и один просто на выход». Сборы Сашку нервируют, особенно внезапные. Пселот Алексеевич только посмеивается. «Это разве внезапность? Неделя в запасе». «Внезапно, и когда ты только вернулся с гастролей, длившихся месяц, кинул чемодан, лег на диван, а тебе уже звонят из родного расконцерта и сообщают, что завтра тебя ждут славные труженики Дальнего Востока, или Кубани, или Сибири, а лучшие те, и другие, и третьи. И ты успеваешь только поменять белье в чемодане на чистое». «Но так только до перестройки было». Назидательно сообщает он, вертясь перед зеркалом в новом пиджаке, специально купленном к поездке. А потом затяжные туры прекратились. Выезжали точечно в два-три города подряд. Но все равно за счастье считали, если дня три-четыре в месяц спокойно дома проводили. «Ужас!» — отзывается Сашка. «Постоянно на чемоданах, каждый день переезда, заселения, выселения, регистрации на рейсы, стыковки, общепит. Я бы застрелилась!» «Ты бы не выбрала такую профессию!» как будто вы выбирали профессию из-за любви к разъездам. Нет, но воспринимал их как данность. И потом привыкаешь очень быстро, за год-два. И не отвыкаешь, судя по всему, — усмехается Сашка. Она видит, с каким энтузиазмом он собирается. И пиджак новый купили, и туфли, и даже чемодан. Организаторы, наверное, сто раз пожалели, что с Тумановым связались. Так качественно он им мозг выносил по телефону чуть ли не каждый день. Радуется смене обстановки, радуется, что нашлось ему дело по силам. Сашка очень надеется, что по силам. Вроде бы от него требуется спеть одну песню, но под плюс, и с балетом. Балет предоставляют организаторы. Короче говоря, постоит за себя на сцене. Чем закончился прошлый такой эксперимент, Сашка даже вспоминать не хочет. И ему не напоминает. Нельзя портить ему настроение. Нельзя запирать его в золотую клетку своей заботы. Но главная его задача на фестивале — это судейство. Сидеть, слушать выступления конкурсантов, поднимать таблички с баллами. Роль для него привычная и необременительная, всего два вечера. А едут они на неделю. Даже уговаривать его не пришлось. Он сам решил, что доплатит еще за пять дней. Мол, раз уж едем, надо нагуляться как следует, воздухом подышать, минералочки попить. Он милостиво согласился даже какие-нибудь ванны попринимать. Но тут уж Сашке пришлось напомнить, что как раз ванны ему не нужны совершенно. Придется помпу снимать, и на уколы переходить на весь отпуск. Кому оно надо? Только сахар стабилизировали. Туманов вздохнул с облегчением. «Значит, будем просто гулять. Покажу тебе всю красоту Кавказа. Ты же ни на Кольцо горе не была, ни на Медовых водопадах, и на храм воздуха никогда не поднималась. А какой Кисловодский театр красивый! Я там пел, между прочим». Вопрос, где он, не пел. Везде пел, начиная от Лужников и заканчивая Домом культуры в деревне Крюково. И Сашке абсолютно все равно, что смотреть, на какие экскурсии ездить или ходить, лишь бы он был рядом веселый, счастливый, относительно здоровый. И вот, наконец, поезд. У них не просто СВ, а какой-то повышенной комфортности. Вместо двух диванчиков одна почти что кровать. У Сашки глаза на лоб лезут, когда она открывает дверь в купе. Одно дело дома, другое тут. И ничего его не смущает? «Проводница в поезде, персонал гостиницы, сплетни же пойдут, пересуды!» Всеволод Алексеевич!» Он все понимает мгновенно, как будто готовился к этому разговору, а, может быть, и готовился. Заходит внутрь, легким и каким-то очень привычным, будто отрепетированным движением отправляет чемодан под стол и садится к окошку. «Присаживайся, Сашенька, сейчас нам принесут белье и попросим чай». «Я не представляю себе путешествие на поезде без чая и стаканов с медными подстаканниками». Ты знала, что однажды их пытались убрать из вагонов? Заменили обычными чашками. Народ так возмутился. Это же традиция, чтобы ложечка звякала всю ночь. Раньше титаны угольные были, сейчас электрические уже не то. Но все равно чай в поезде самый... Всеволод Алексеевич. Сашка прекрасно знает, что он так может зубы заговаривать до бесконечности. Артист же. Привык инициативу перехватывать. И в запасе миллион баек и воспоминаний из бурной гастрольной молодости. В другое время она бы с удовольствием послушала, но не сегодня. «Что, Сашенька, ты меня стесняешься?» А взгляд сразу серьезный, напряженный. Даром, что на губах еще сохранилась полуулыбка и лицо по-прежнему тумановское, сценическое, доброжелательное. Господи, нет, конечно. Да, было бы здорово всю жизнь добиваться, мечтать, боясь собственных желаний, а потом вдруг застесняться по их исполнении. Но о себе-то он подумал. «Всеволод Алексеевич» вы все еще публичный человек сплетни о вас пойдут а не обо мне знаешь пусть лучше завидуют чем сочувствуют и подбородок у него будто сам собой тянется вверх поза артиста или защитная поза что в его случае одно и то же и сашка постепенно понимает все что он не сказал две одиночные кровати означают старик едет на воды с то ли нянькой то ли сиделкой двуспальная кровать Упусти старого артиста молодая любовница. Вы можете долго обсуждать и осуждать, но позавидовать тут есть чему. Проводница приносит постельное белье, принимает заказ на чай, обещает непременно стаканы в подстаканниках и ложечки, конечно. Мило улыбается, скользя любопытным взглядом по Сашке. Прав, Селат Алексеевич, ну, конечно же, прав. В таких делах он настоящий дока. Сашке не по себе. Она не хочет, чтобы ее оценивали. Подходит она Туманову или не подходит? Не слишком ли молодая или стара? На роль содержанки она уже по возрасту не тянет старовато, да и лицом не вышло, губы тонкие, глаза острые, взгляд тяжелый. Рост, опять же, не эталонный. Приличный скорт совсем иначе выглядит. Сашенька. Он словно мысли ее читает. Взгляд внимательный. Рука ложится на ее кисть. Сашенька, я совсем забыл про печенье. Сходишь к проводнице? Не пустой же чай пить. В термопакете у них десяток вареных яиц, две вареные куриные ножки, огурцы, его специальный хлеб и даже соль в спичечном коробке. Его инициатива. Сашка еще подумать не успела, чем его кормить в дороге, как он уже огласил классический советско-железнодорожный список. И ей осталось только согласиться. Еда из вагона ресторана для него точно не подходит, там готовят преимущественно из консервов с диким содержанием сахара и соли. Но теперь ему нужно печенье — Дешевое печенье, которым торгуют проводницы, видимо, оно тоже часть ритуала. Сашка поднимается и идет в коридор. Уже стемнело, но в коридоре горит яркий свет. За черными прямоугольниками окон то и дело пролетают сполохих фонарей. Тихо, только колеса стучат. Их элитный вагон хорошо, если заполнен на треть, и все пассажиры, почтенные старцы, исполненные чувства собственного достоинства, славно трудились всю жизнь, теперь отдыхаем на заработанные. Именно поэтому в коридор Всеволода Алексеевича лучше не соваться. Тут как раз его целевая аудитория прогуливаться может. Замучают просьбами об автографе или совместном фото. Сашка доходит до купе проводников. Дверь у них открыта, но заглянуть внутрь Сашка не успевает. До нее доносится знакомая фамилия, и она невольно останавливается. «Ой, ладно, новость. Да, Туманов в 70-х годов кабелировал. Весь Союз об этом знал. Сколько я историй наслушалась про артистов, хоть книгу пиши». Да и сама навидалась здесь на железке. Когда они на гастроли едут, так дым коромыслом, всегда при бабах. И севушка не исключение. Да я понимаю, но сейчас-то старый конь, блин, который борозды не испортит. Он хоть помнит еще, где то борозда находится? И девка-то не красавица, видимо, уж какая согласилась. Вот ты мне скажи, Андреевна, чего этим мужикам надо, а? Ты жену его видала? Имя у нее какое-то заковыристое. Полина, Арина, черт разберет. Красивая тетка, глазища огромные, всегда с причесочкой, с маникюрчиком, платье у нее яркие, фигурка — ничего так. Хоть лет ей тоже дохренища. Ну, пластика, само собой, с ее-то бабками, сама понимаешь. Но ну, общий вид. Вот чего такое такой гулять? Ладно, была бы Мымра в халате. Так он вроде развелся, нет? В газетах писали что-то. Я не вникала, своих проблем хватает, еще о звездунах этих думать. Не развелся, я сейчас в интернете специально посмотрела. Просто оставил ей все, и уехал какой-то задрыщинск к этой бледной моли. Ну и что у них в мозгах у мужиков, а? У той его Арины один недостаток был, пустая она. Столько лет прожили, а ребеночка не нажили. Так может, он надеется, что это родит? От святого духа, что ли? Ты посмотри, дед Наладан уже дышит. Чем он ей ребеночка заделает? Пальцем, если только? Сашка разворачивается и уходит. Идет до конца вагона, открывает тяжелую дверцу и оказывается в тамбуре. Он уже не такой нарядный, как коридор, без ковровых дорожек и ярких ламп, с облезлой мусоркой, набитой окурками. Курить в поездах нельзя, но кого бы это волновало? Хорошо, что пачка при ней в кармане и зажигалка. Запах, конечно, останется, там уже прокурен насквозь, тут только по сто пять минут и словно в пепельнице искупался, но Сашка все же закуривает. Обижаться не на что, все правильно. Обычная женская психология, такая же обычная философия. Нет ребенка, нет семьи. Красивая баба да муж гулящий. Молодая по умолчанию шлюха, еще и страшная, что толка им объяснять? Может, ей еще и интервью дать? На первый канал пойти в какое-нибудь популярное шоу? Смешно же. Пока молчала и пряталась в своем задрыщенске, неважно, на Алтае или в Прибрежном ли все было хорошо, а теперь изображаешь Сашкой из себя светскую львицу, ну и получи все то, что Зарине всегда доставалось. Думаешь, мало за ее спиной шептались? Да всю жизнь, все двадцать лет. Тридцать? Сколько там лет ее жизни с Тумановым все только и выдвигали версии, почему у них детей нет. Что аборты она делала, что он бесплодный, что твари они оба эгоистичны, из детского дома ребеночка не взяли. Ну и про похождение его только ленивый не писал. Зарина терпела, молчала. Если выходила в свет, то с таким лицом, что близко подойти не захочешь. И Сашка невольно прониклась к ней уважением. Ревем? Вот только его тут не хватало. Сашка резко оборачивается, стоит в дверях, придерживая створку ногой, Мрачный. Все понял, конечно. Но как? Тоже за печеньками сходил ее, не дождавшись? И дослушал тот увлекательный разговор. «Не ревем, а плачем», — хмуро поправляет Сашку, утираясь рукава. Вселот Алексеевич цокает и достает из кармана джинсов белоснежный наглаженный платок. Франт, чтоб его. «Вам не надо, тут на накурено очень. Пойдемте в купе». «Пойдемте», — хмыкает он. «Чай уже остыл три раза. Я новый велел принести. И печенье в конце-то концов. Я бы еще ножку куриную съел, пожалуй». Сашка вымученно улыбается. «Улыбаемся и машем». Ему не нужны ее слезы. «А ты что хотела, чтобы он тебя пожалел?» Он закрывает за ней дверь в купе, а потом вдруг берет за плечи. «Первой леди быть тяжело, девочка, привыкай». Голос мягкий, бархатный тот самый, который ее всегда с ума сводил. Я не просила меня делать первой леди, меня всю жизнь устраивала роль вашей тени. Почему я должна привыкать? Сашка прекрасно знает, что нарывается, что сейчас он рявкнет что-нибудь. Но он вдруг как-то растерянно убирает руки и садится на кровать. Снизу вверх смотрит на нее абсолютно собачьими глазами и пожимает плечами. У него нет ответа. Ответ есть у Сашки. Почему? Ради него потому что теперь ему так надо. Сначала ему нужна была только тень. Его устраивало, что кто-то там, неизвестный, делает ему сайт, управляет его группой, рулит поклонниками, дарит цветы. Потом ему потребовалась тетя-доктор, чтобы лечила, кормила, поила, спасала, а теперь еще и первая леди понадобилась. Однако порадовать ей его нечем. Ни красивых нарядов, как у Зарины, ни яркой внешности, ни восточной надменности, ничего у Сашки нет, но черт возьми! Задрать подбородок она тоже может. И взглядом, как рублем одарить может. И рот заткнуть одной хлесткой фразой умеет. Это даже лучше, чем у Зарины получится. В дверь купе стучат, чай принесли с печеньками. Он засыпает на удивление быстро. Только улегся и сразу засопел. А Сашка боялась, что в непривычных условиях его опять бессонница настигнет. Впрочем, какие они для него непривычные-то? Если подсчитать, наверняка он в проездах провел больше ночей, чем в собственной постели. Сашка переживала, что ему будет неудобно. Их купе хоть и оборудовано подобием двуспальной кровати, но это все-таки подобие. Если он вытягивается в полный рост и упирается ногами в стенку. Большой дяденька. Но вот Алексеевич засыпает в позе эмбриона, обняв подушку и отвернувшись к стене. И теперь Сашка думает, как бы его заставить разогнуть коленки, при этом не разбудив. Больное колено жестоко мстит по утрам за ночь в согнутом состоянии. Проходили уже не раз. Тысячи и один повод для переживания, и все затуманово. Она могла бы уже книгу написать. Сашка усмехается и мешает ложечкой очередную порцию чая. Оставь уже человека в покое, спит и спит. Еще три раза перевернется за ночь или в туалет встанет. Туалет у них в купе свой собственный, поэтому Сашка и налегает на чай безо всяких опасений. Неожиданно... Вспоминается их с мамой поездка в Тиберду. Отец тогда сэкономил на всем, чем можно. Самый дешевый курорт, самые боги санатории и билеты на автобус. Тряслись на нем чуть ли не сутки. Автобус делал санитарные стоянки, но каждый раз в таких жутких местах, где не то что нормальных унитазов, даже полноценных дверей не было. Низенькая створка в половину человеческого роста, которую еще и рукой надо придерживать. И Сашка сгорала от стыда, видя перед собой поверх дверцы толпу страждущих тетенек и старалась всю дорогу ничего не пить и не есть, чтобы как можно реже пользоваться общественными туалетами. И как он всю жизнь в дороге, в пути, как можно привыкнуть к постоянным переездам, ко всевозможным неудобствам. Это сейчас у них самое комфортабельное купе из возможных. Но еще 10 лет назад таких просто не существовало, а 20 лет назад он ездил в обычных вагонах, если вообще не в плацкарте, и бизнес-классом летал, только если спонсоры или организаторы такую роскошь оплачивали. А гостиницы? Да в половине городов нашей огромной родины до сих пор нет приличных. Одна какая-нибудь с советских времен стоит с той же мебелью, дежурными по этажу и тараканами, помнящими еще дорогого Леонида Ильича. Сашка смотрит в окно и вспоминает поездку в Тиберду. Потому что больше и вспомнить нечего. В детстве и подростковом возрасте она ведь не путешествовала. После уже несколько раз каталась за ним на гастроли, но чаще самолетами. Поезда не любила за их философско-лирический настрой. Они предполагали вот это все чая, кошка с мелькающими столбами и деревнями, попутчиков, долгие разговоры или просто размышления о жизни. С ума сойдешь поездом на его концерт и ехать. Всю дорогу туда будешь переживать о том, как пройдет встреча, всю дорогу обратно, прокручивать встречу в голове, давиться слезами и прятаться от соседей по купе в коридоре или тамбуре. Кошмар! Она один раз попробовала, впечатлений хватило. А сейчас можно наслаждаться всеми прелестями железной дороги, потому что главный источник тревог — вот он, дрыхнет. Можешь руку протянуть дотронуться, одеяло поправить, например, или простыню разгладить, он опять всю под себя сгреб. Удивительная способность у человека. «Ты чего не спишь?» Черт, она просто хотела его укрыть получше. Ночью довольно прохладно, у них еще и форточка открыта. Он любит, когда свежо, да и Сашка побоялась, что спертый воздух в вагоне спровоцирует приступ. У нее самое кислородное голодание в поездах начинается. Что уж про него говорить? Не спится, всеволод Алексеевич. Обиделась? На что, господи, да я уже забыла. Просто сижу, наслаждаюсь ночью в поезде. Ночью в поезде надо спать. Подстук колес чудесно убаюкивает, еще и укачивает. «Иди-ка сюда». Сашка устраивается на мягком плече. «Да, именно мягком. Хотя мужскому плечу следует быть жестким. Но он для нее весь какой-то мягкий, уютный. В белой футболке и спортивных штанах, эстет. Дома до глубокой осени в трусах спит. А тут дресс-код соблюдает, как будто ночью кто-то зайдет». «Знаете, Всеволод Алексеевич, я когда только-только в Москву приехала, поселилась черти где, у дальней родственницы, чуть ли не на балконе, спала на раскладушке». Перспективы самые туманные, поступлю-не поступлю, денег, кот наплакал, где работать, как совмещать работу и учебу, непонятно. Родственница извит, ей такой подарок на голову тоже не нужен, от родителей поддержки никакой. Они были против моего поступления в московский вуз, да вообще против высшего образования. Нечего штаны шесть лет просиживать, иди работай, и все в таком духе. Ну и вот, лежу я на раскладушке на этом несчастном балконе, впереди у меня полная, простите, задница, а я счастливая-счастливая, знаете почему? Почему? Ага, не заснул еще, можно дальше рассказывать. Хотя, если учесть, какую глупость собирается сообщить ему Сашка, лучше бы заснул. Потому что мне казалось, что мы с вами вместе спим. Что? Он аж на локте приподнимается, так что Сашка скатывается на подушку, совсем не подобающе хихикая. «Не то чтобы я против самого факта, но не со вчерашней школьницей же, и я вообще логику не улавливаю». «А ее и нет логики!» Сашка все еще хихикает, пока уверенная рука не притягивает ее на прежнее место. «То есть она присутствует, но специфическая. Нормальному человеку не понять. Ночь она как будто объединяет. Вот представьте, я, скромная девочка из мутич, спящая на раскладушке у родственницы. И вы, король сцены, артист, первый эшелона, недостижимый кумир. Что нас может уравнять?» «Только ночь. Весь день я понятия не имею, где вы, чем занимаетесь. Может быть, вы даже не в Москве. Может, на какие-нибудь гастроли укатили, где-то поете, что-то снимаете, даёте интервью. Я не могу вас почувствовать». «А ночью могу. Ночью велика вероятность, что вы тоже спите. Мы с вами оба спим. Понимаете?» Судя по молчанию, не очень он понимает. Сашка уже начинает сомневаться, не зря ли ему все это рассказала. Вылил на человека уши от чуждой ему психологии, звучащей, как полный бред. «Сашенька», — вкратчиво начинает он, «а еще мы оба в туалет ходим. Об этом-то не думала? Только я чаще там стою, а ты сидишь». «Да ну вас», — фыркает Сашка, «обязательно надо все опошлить. Вы прямо как моя мама, которая предлагала представлять вас на унитазе, чтобы любовь прошла». Теперь он хрюкает от смеха. «И как, помогло?» «Нет, как видите». Какое-то время он молчит, И когда Сашка думает, что он заснул, вдруг выдаёт. А твоя теория, в принципе, была неверна. Мы же артисты, у нас ночной образ жизни. Тебе надо было рано на учебу вставать, скорее всего, ты рано ложилась, а у нас два часа ночи еще веселье, продолжаются банкеты после концерта всякие, а в тепате, как стало модно говорить, да просто перелеты. Думаю, я в те годы ложился спать примерно тогда, когда ты вставала по будильнику. А в интервью вы говорили, что соблюдаете режим? И до скольких годиков ты верила моим интервью, девочка? Не сердись только, я понимаю, что ты хотела сказать. Просто каждый раз поражаюсь. Нашему идиотизму? Вашему одиночеству?» В тон отвечает он. «Это же немыслимо. Как надо тосковать по человеку, чтобы представлять его спящим?» Сашка вздыхает. Правильное он слово подобрал. «Именно тосковать» причем это не только мои странные фантазии потом когда нурай ко мне приехала выяснилось что она думает о том же самом я увидела как она ночью на подоконнике сидит и смотрит куда то вдаль на центр москвы который из моего замкади конечно же не просматривался и я сразу все поняла спросила ее она мне рассказала примерно то же что я вам сейчас ага а потом эта романтически настроенная девушка мечтала чтобы я наконец задохнулся от ночного приступа астмы и больше не мешал ей спать сашка вздрагивает «Вы знали?» Он хмыкает, и Сашка одергивает себя. «Чему удивляешься? Он народный эмпат России, гуру в вопросах человеческих отношений, маэстро считывания эмоций, а еще обладатель отличного слуха. Если Нурай где-то через стенку сама себе под нос что-то прокомментировала, он мог и услышать. Большая любовь легко перерастает в большую ненависть. Я много таких историй видела. Но не у всех». «Если вы про меня, то мне вы никогда не делали ничего плохого, персонально мне. Вы могли не любить поклонников, пройти мимо них по коридору, якобы не заметив, но лично меня вы ни разу не обидели». «А Тонечка?» Тут уже замолкает Сашка. «Ей нечего сказать. Они никогда не поднимали эту тему, во-первых, потому что Сашке она никак не касалась, во-вторых, Сашка не хотела оказываться между двух огней». «Тонечка!» его бывшая бэк-вокалистка, ее последняя подруга, у которой действительно могли быть ко до Алексеевичу счеты и претензии. Но их нет. Тонечка его любит. Когда звонит, постоянно о нем спрашивает. Когда они еще жили на Алтае, Тонечка часто у них бывала, обещала приехать в Прибрежный, но они никогда не заводили разговор ни о ее сыне, ни о чувствах самой Тони. Так что, девочка, нет никаких правил и закономерностей. Все зависит от самого человека а тебе, мне кажется, досталось от меня больше всех. И до сих пор достается. «Что мне достается? Я вообще самый счастливый человек на свете!» Абсолютно серьезно говорит Сашка. «У меня есть все, о чем я мечтала!» «О ком мечтала?» Опять неопределенное хмыканье. Но Сашка чувствует, как мягкая рука скользит по ее волосам. Но он еще в лоб бы поцеловал, честное слово. «Давай уже спать», — тихо говорит он. И Сашка послушно кивает, забыв, что он не видит ее в темноте.